Часть первая. Прибытие. Глава первая. Эй, Банк, тебя зовет лейтенант О'Коннелл. Мастер-сержант Джо Розенблюм по прозвищу Банк как раз пристроился слегка передохнуть после завтрака в тенечке, образованном брезентовым тентом. Тент прикрывал от яркого тихоокеанского солнца ящики с патронами, гранатами, взрывчаткой и детонаторами то есть спасал имущество, находившееся под личной опекой мастер-сержанта, отчего тот имел вполне законное право воспользоваться кусочком тени, а потому с неохотой оторвал голову от скатки и посмотрел на Сэма. И зачем я ему лениво поинтересовался Розенблюм, не делая попытки подняться на ноги? Второй лейтенант О'Коннелл был сопляком, да еще озабоченным глупыми подозрениями по поводу того, что мастер-сержант все время подвергает сомнению его авторитет. Вероятно, этот юный лейтенантик, прибывший в их роту только две недели назад и пока не побывавший ни в одном бою, просто завидовал ветерану-сержанту, успевшему уже заработать и пурпурную дырку, и серебряную звезду. Причем завидовал, возможно, даже не осознавая этого. Но Джо от того было не легче когда какой-то придурок постоянно срывает тебя, только прилегшего отдохнуть или собравшегося с друзьями перекинуться в картишки по совершенно пустячному поводу и начинает грузить всякими глупостями, ну кому это понравится?» «Не знаю», — ухмыльнулся Сэм. Хотя он, как и лейтенант, был ирландцем, но, будучи таким же ветераном-сержантом и старым приятелем банга, лейтенанта не одобрял, что отнюдь не мешало ему потешаться над страданиями Роземблюма, у которого не было никакой возможности послать сопляка О'Коннелла в задницу. Сэм был в курсе, что после первого же конфликта, случившегося прямо в день прибытия второго лейтенанта в роту Браво, Розенблюма вызвал командир батальона майор Баберидж и выдрал как бодливого козла. Он имел на это право, поскольку и сам воевал с января 42-го, да к тому же родился и вырос там же, где и Джо, в Бронксе. Далее майор заявил что если мастер-сержант еще раз пошлет офицера куда подальше, то очень об этом пожалеет. А уж потом попросил. потерпить, Джо! Парень еще не был ни в одном бою. Оботрется!» И мастер-сержант ему это пообещал. Потому-то он и вынужден был стоически терпеть все выходки сопляка лейтенанта к ярко выраженному удовольствию своих старых приятелей. Банк еще несколько мгновений полежал, мысленно прощаясь с желанием прихватить минуток сто, как он собирался, а затем с легким кряхтением встал с ящика, на котором с таким комфортом расположился. «Присмотри за моими вещичками, Сэм, пока я поизображаю из себя дрессированную собачку». «Без проблем, банк!» — отозвался Сэм. И, дождавшись, когда приятель скроется за ближайшей палаткой, тут же занял освободившееся место. Но не пустовать же столь уютному уголку из-за того, что какому-то второму лейтенанту вновь потребовалось продемонстрировать старине бангу, у кого в роте самые здоровенные яйца. В палатку к лейтенанту мастер-сержант вошел небрежно, откинув полок ногой. Оконнелл оторвал взгляд от раскладного столика, на котором были разложены накладные и ротные платежные ведомости, и в упор уставился на Розенблюма. Некоторое время оба молча смотрели друг на друга. Второй лейтенант, похоже, ждал, что мастер-сержант отдаст ему доклад по всей форме. Но о таком банк с майором не договаривался. Вот еще, много чести этому сосунку. Поэтому лицо второго лейтенанта О'Коннелла довольно быстро пошло красными пятнами. «А ну-ка, мастер-сержант, отдайте мне честь!» Слегка приглушенным от едва сдерживаемого возмущения голосом приказал молодой лейтенант. — О, так вы звали меня, чтобы потренироваться во взаимном отдании чести, сэр? — оскладился Розенблюм. — Так лучше нам выйти на ту площадку перед палаткой командира батальона, на которой штаб-сержант Каллахен гоняет провинившихся. — Мастер-сержант! — взревел лейтенанту Коннелл но сумел обуздать свою столь типичную для ирландца ярость и продолжил уже на два тона ниже. «Я знаю, что вы ветеран, и потому презираете меня, как человека еще ни разу не нюхавшего пороха, что вы, сержанты, считаете себя привилегированной кастой, что вы земляки с командиром батальона, и потому...» Но тут уж не выдержал банк. «Этот сопляк смеет попрекать его особыми отношениями с майором, хотя именно из-за этих, черт возьми, особых отношений он до сих пор и терпит всплески раздутого самомнения сопляка». «Послушайте, сэр», — перебил лейтенанта мастер-сержант, «если у вас есть ко мне важное дело, так говорите, а слушать ваши бредни я не обязан». Второй лейтенант вскочил на ноги. «Вы! Я! Я подам на вас рапорт!» Вы пойдете под трибунал. Я. Да сколько угодно, сэр, рявкнул в ответ окончательно выведенный из себя банк и выскочил из палатки. Эх, жаль, брезентовым пологом нельзя приложить так, чтобы у этого мальчишки зазвенело в ушах. Ну что, опять подцапались? Лениво спросил Сэм, когда мастер-сержант вернулся к своим ящикам, укрытым тентом, и пнул занявшего его место товарища в подошву армейских ботинок. Банк только выругался в ответ. «А ты подшути над ним», — предложил старый приятель, скорешившийся с бангом еще в учебной роте, в такой далекой отсюда Джорджии, где Роземблюм, тогда носивший только капральские нашивки, гонял новобранца Сэма. Уж ему-то было известно, как может пошутить старина Джо. Помнится, Джо назначили на дежурство как раз перед днем благодарения. И надо же было такому случиться, что в их подразделении позвонила какая-то из этих чопорных белых леди. В южных, бывших конфедератских штатах, таких много. Так вот, престарелая леди, мучимая приступом патриотизма, сообщила, что они с товарками были бы очень рады, если бы им прислали пятерых солдат, чтобы те разделили с ними праздничный ужин. Джо Розенблюн тогда даже облизнулся в предвкушении. После Перл-Харбора... Пожилые экзальтированные тетушки, ранее презрительно поджимавшие губы при виде человека, одетого в мундир этих несносных янки, пришли в крайнее патриотическое возбуждение. Так что можно было ожидать, что прибывших на обед солдат накормят до отвала. Но следующая фраза собеседницы повергла Джо, тогда еще не носившего прозвище «банк», сначала в недоумение, а затем в ярость, «Только прошу вас, сержант, никаких евреев!» Он едва не поперхнулся. «Заявить такое нью-йоркскому еврею?» Но сбить Роземблюма с толку не так-то просто. Поэтому он твердо отчеканил в трубку. «Вас понял, мэм. Сама лично проверю, чтобы их там не было». И выполнил такие обещания. Толстый Том, возглавлявший откомандированную пятерку, потом долго зарабатывал себе на пиво, рассказывая, какое выражение лица было у отворившей им дверь благообразной белой леди в кухонном фартуке, когда она обнаружила у своего порога пятерку одетых в военную форму негров. — О боже! — всплеснув руками, пробормотала ошарашенная леди. — Произошла какая-то ужасная ошибка. — Никак нет, мэм! — браво отрапортовал толстый Том. — Наш сержант Роземблюм никогда не ошибается. Мастер-сержант скрипнул зубами. «Уж я бы подшутил, да уж. Да только если я подшучу так, как у меня руки чешутся, то майор Бабридж мне этого в жизни не простит, а меньшего сопляк не заслуживает. Ладно, вали с моего места». Сэм нарочито кряхтя сел и с хрустом потянулся. В этот момент из-за штабеля ящиков послышался голос часового. «Эй, банк, тебя там комбат вызывает». Розенблюм зло сплюнул. Ну вот, уже нажаловался. Сэм охмольнулся и молча развел руками. Мол, рад бы помочь, но нечем. А затем нагло поинтересовался. «Ты не против, если я еще поваляюсь?» Но Банк его уже не слышал. Он развернулся, проверил ладонью, точно ли по центру лба расположена кокарда на пилотке, расправил складки на поясе и, стиснув губы в нитку, зашагал вперед. Майор Баберидж — это не какой-то там сопливый второй лейтенант. Это серьезно. Майор ждал его в своей палатке. Когда банк подходил к ней, штаб-сержант Каллахен, по уже установившейся привычке, гонявшей на утоптанном пятачке перед палаткой майора провинившихся солдат, оторвался от этого увлекательного занятия и ухмыльнулся бангу. У мастер-сержанта ёкнуло сердце — Неужели папаша Бабередж после рапорта сопляка О'Коннелла так сильно разозлился, что отдал приказ Каллахину погонять его, Банга, по этому импровизированному плацу, будто зеленого новобранца? Вот позору-то будет. — Сар, А, банк, это ты, заходи. Второй лейтенант О'Коннелл был здесь. Как, впрочем, и остальные офицеры батальона. И несколько самых старых и опытных сержантов. У Джо мелькнула мысль, что майор решил устроить ему выволочку перед всем командным составом батальона, но тут же пропало. Папаше Бабериджу для выволочки не нужна была никакая компания. Он и сам был способен так отодрать провинившегося, тому потом неделю казалось, что ему больно садиться. «Итак, господа», — начал комбат, едва только банк опустил свой сухопарый зад на раскладной стульчик, стоявший в самом дальнем уголке палатки. Поступил приказ грузиться на корабли. Через три дня мы отправляемся. И нам надо решить, что именно из того цыганского табора, в который превратился наш батальон, способно помочь нам лучше выполнить свою задачу. Потому что взять все, как бы этого ни не хотелось некоторым присутствующим... Тут он обвел взглядом лица своих командиров, задержав его на некоторых из них, среди коих загорелая рожа банга занимала отнюдь не последнее место. Мы не сможем и банк понял, что его публичная порка откладывается. Похоже, второй лейтенант не выполнил угрозу и ничего не доложил комбату. Впрочем, особой радости это бангу не доставило, потому что, как следовало из слов комбата, ему предстояло расстаться с большей частью того имущества, которое он все прошедшее время любовно собирал, будто птичка, зернышко к зернышку, выменивая у интендантов на дефицитное здесь виски, или на джапанские трофеи. Толовики всех армий во все времена очень неровно дышат к вещам, снятым в бою с трупов врагов. Возможно, потому что сами не способны ни на что подобное. Совещание майор Баберидж устраивал всегда после получения приказа на выдвижение, и банк участвовал в них вовсе не благодаря своей должности. Он числился всего лишь заместителем командира взвода. Дело было в том, что полтора года назад мастер-сержант увлекся взрывным делом и за это время стал, как в шутку называл его майор, секретным оружием батальона. Банк частенько проделывал с помощью взрывчатки путь там, где его не было, или поднимал в воздух позиции каких-нибудь особенно упорных джапов. Именно потому его хозяйство всегда было куда более объемным, чем у любого другого замкомзвода.